Прасковья Дмитриевна подбежала, запыхавшись, обняла сестру. «Он жив, Анечка, жив, жив!» Они прорвались на дрезине с Миханошиным и еще двумя красноармейцами. Миханошин ранен в плечо. Ною стало неудобно слушать разговор сестер, и он молча отошел от них. «Успокойся, а то люди смотрят», — сказала Анечка. «Я не могу собраться с духом, понимаешь?» Все меняется. Что меняется, да говорит и яснее. Он не едет с нами, понимаешь? Я сама ничего толком не могла разобрать. Или это он сам решил, или ему приказали остаться? Нет, скорее сам. Может, он просто не хотел мне ничего говорить? Но там было... Там были только свои. В общем, если он не едет, я тоже остаюсь». «А я», — встрепенулась Анечка, — «ты поплывешь с товарищами. Иначе и быть не может. Не сердись, пожалуйста. Тебе нельзя оставаться. Я не знаю, что нас тут ждет». «Так я тебя и послушала». Толкаются чиновники, обыватели, банковские служащие. Никто ничего никого не слушает, каждый молотит свое. «Разграбит денежка, это уж точно». Между собой поделят товарищи. Сейчас бы вот наши пришли, да с пулеметами и хотя бы с одной пушкой. Осторожней, мужик. Прет, как паровоз. А вы что тут глазеете, спектакль для вас, что ли? Глядите, еще один совдеповец Но и лезет дальше, разворачивая толпу, отпихивает кого-то и лицом к лицу Дунечка. Сцепились глазами и смотрят друг на друга, будто узел гатчинский затягивает ту же, чтобы не развязался. Экая, чего тут толкаешься? Остался? Ну вот, я так и думала, когда вещи твои увидела внизу. Ох, как же на меня комиссарша глянула, будто двумя пулями прошила. Сейчас пойдешь по адресу на Гостинскую улицу? Тебе надо с кем-то из офицеров встретиться. По времени покуда. А ты укороти язык, не болтай лишку, чтобы никто не знал, что я в городе. Будешь ждать совдеповцев? Думаешь, они вернутся пароходами с севера? Жди. Молчи, говорю. Ты таким не был в Гатчине и у Курбатова, в Яновой. Да и ты в Черябинск еще не таскалась с офицерами. Вот еще прокурор мне, вздулась Дуня и примолкла на некоторое время. Рядом два чиновника в буржуйских котелках громко обсуждали недавние события. Один из них восхищался, как белочехи жаманули красных под Мариинском. С захода в тыл и в пух прах. А второй с умилением рассказывал про разгром красных на Клюквенском фронте. Эшелоны перехватили, до да под откос. А тут орлы Дальчевского с шашками и пулеметами. Так здорово поработали, мало кто выскочил из красных живым. Сейчас бы ковшик холодной воды охолонуться, но и тяжело вздохнул, почувствовал себя разбитым и слабым. Вот как за миллионы ощерились буржуи со своими сотрапезниками. «Гляди», — толкнула Дуня, — «пророка Моисея поймали». «Какой еще пророк? Да вон ведут связанного». «Если б ты знал, какой это зверь, с атаманом Сотниковым шел на Минусинск и казнил савдеповцев, топором в лоб убивал». Кто-то из толпы ввернул. Втюрился пророк? Где его, интересно, схватили?» Трое красногвардейцев с винтовками, ведущие пророка, кричат в толпу. «Разойдись, товарищи! Граждане, дубины берите, винтовки!» Трудно загорланил пророк, пытаясь вырваться от красногвардейцев. «Чего ждете? Чуть заморская! Золото увозят большаки! Хватайте их, хватайте!» Отбейте меня, граждане, не дайте загубить святую душу. Спасите за ради Христа. Спасители не спешат, глазеют, удивляются. Да чего же косматое чудище? Рыжие волосы верхне не стрижены, свисает ниже плеч, холщовая рубаха до колен перепоясана кушаком. Черная борода, как метла, по рубахе. Следом за пророком двое красногвардейцев вели упитанного лоснящегося на солнце рыжего жеребца с необычайно длинной гривой и подвязанным хвостом. Жеребец храпит, нетерпеливо перебирает копытами с белыми бабками. Сайотское седло с кожаной подушкой и низко опущенными узорчатыми стременами. Сумы навешаны в юг за седлом и топор с длинным топорищем привязан с бочь седла. С вельзевулом взяли гада, шепит Дуня. С каким вельзевулом? переспросил Ной. Жеребец его видишь? На его свист прибежит хоть откуда, если только услышит. Вельзевулом звать. Страшно бешеный, как сам Пророк. На этом вельзевуле? Он меня силком увез из женского монастыря в Знаменский скит и чуток не замучил до да смертушки гад. Ной покосился на донечку, Господи, прости, кто только тебя силком не увозил и не мучил, хоть бы сама об этом не болтала. Отвратно слушать. «Граждане!» — взывает пророк во все свое бычье горло. «А ли все вы тут от сатаны народились?» Святого пророка мытарит красные анчихристы, а вы глазеете? Не за вас ли мученичество принимаю? А ли вы не верите во Господа Бога? Если ли, вопрошаю верующие, в святую троицу?» Тужился пророк, напрягая свое могучее тело. «Граждане православные!» «Прозрите заради Господа, бейте их красных дьяволов, забор ломайте, лавки, дубину берите». Никто из православных граждан, верующих во Христа Спасителей Святую Троицу, особенно в земные блага золото, движимость и недвижимость, в дома, особняки собственную землю, не кинулся ломать забор и лавку, чтобы вооружиться дубинами и отбить святого пророка Моисея. Но и горло у него чистая иерихонская труба, заметил Ной. Жуть, отозвалась Дунечка. Если бы ты послушал, как он дурацкое Евангелие читал среди скитских, аж стекла в окнах дребезжали. Горланищему пророку подошли трое — Тимофей Боровиков с Маузером в деревянной кобуре, еще какой-то товарищ приземистый во френче и начищенных сапогах, и Селестина Грива. О чем-то поговорили с красногвардейцами, и те повели пророка вниз по набережной, и Боровиков пошел следом. «Комиссарша смотрит на нас». — Пусть теперь своими глазами убедится, гадина! — вскипела Дуня. — А еще срамила! Вы его ногтя не стоите! Ной смутился и опустил голову, чтобы не видеть Селестины, бормотнув. — Помолчи ты, заради Христа! — Вот еще! Или стыдно, что ли? — Чего ж тогда не едешь с нею? — Ага! Не по носу, комиссарше Подалась! Селестина... и в самом деле, поглядев на Ноя с Дунечкой, отвернулась и пошла вниз к пароходам. Шагов на полсотни красногвардейцы с Боровиковым отвели пророка Моисея, и вдруг раздался пронзительный свист. Дуня заметила «Вельзевула!» подзывает гад. И в самом деле рыжий Вельзевул рванулся за косматым хозяином, потащив за собою на длинном ременном чембуре двух красногвардейцев. Те упирались, но жеребец, храпя и мотая головой, так что грива развивалась, таскал их то в одну сторону, то в другую. А пророк свистит, свистит, зовет на помощь единственного верного сообщника. Жеребец вскидывал задом, аж подковы сверкали на солнце, и комья земли летели в толпу. Потом он вздыбился свечой, и один из красногвардейцев, оторвавшись от чембура, упал на наземь и на четвереньках быстро-быстро отполз в сторону, волоча за собой винтовку. — Вот это жеребчик! — восхитился Ной. Его будто подтолкнула в спину неведомая сила, кинулся к взбешенному жеребцу, схватился за чембур, Красногвардеец, воспользовавшись случаем, бросил повод и в сторону к толпе. Сила на силу сошлась. Вельзевул вырвался, таская Ноя за собой, отпячиваясь к толпе. И зеваки, давя друг друга, отбегали кто куда. А Ной, повиснув на чембуре, укрощал коня. «Тихо! Тихо, дьявол! Я тебе дам, ужо! Я тебе дам! Убьет, убьет мужика!» Ной, Ной, брось его, убьет! Погодь, дьявол! Басит Ной, таскаясь за конем во все стороны, вздымая бахилами пыль на площади. Взбесился, точно! Пена-то, пена-то с кровью, смотрите! У Ноя до предела напряглись мышцы во всем теле. Глаза застилает пот. Дышит он тяжело, прерывисто. но держит Вельзевула за чембур, хотя жеребец все с той же силой бьет задом и таскает его то в одну сторону, то в другую. Убьет мужика, убьет. Отпусти его, отпусти. Кто-то пронзительно визжит. Не твой, отпусти за хозяином. В этом все дело. Не твой, отпусти за хозяином. Не вырвешься. «Не вырвешься, дьявол!» Рычит Ной и кулаком бьет по храпу Вельзевула. «Не бей, не бей коня!» «Не твой, не бей!» — вопит какая-то сердобольная дамочка. Один из красногвардейцев скинул винтовку. «Бросай, мужик, пристрелю его!» «Не смей стрелять, не смей!» Теперь уже хором орут господа интеллигенты. «Погодь!» Натужно вздыхает Ной и еще раз бьет жеребца по храпу. «Ной! Ной, брось его, брось!» — вопит Дунюшка, не на шутку испугавшись. Дуня не видела, как Ной успел перекинуть сыромятный чембур через голову осатаневшего Вельзевула и, ухватившись за длинную гриву и шею, взлетел в седло, не коснувшись ногою стремени. Толпа ахнула в сотни ртов. Надо же так, а? Вот это мужичище. Кто-то восхитился рядом с Дуни. Вельзевул взмыл вверх, танцуя на задних ногах. а потом давай кидаться всем своим мощным телом из стороны в сторону, чтобы сбросить непрошенного всадника. А Ной, задирая ему голову, бьет под брюхо задниками, бахил, приговаривая. — Тихо, дьявол! Тихо, Грю, тихо! Вильзевул еще раз свечою взмыл, протанцевал на задних ногах, а потом давай выписывать круги на площади. Слышался со всех сторон истошный вопль зевак. Ной успел сунуть ноги в стремена, поддал пятками под брюхо жеребца, передернул, раз пять уделами, раздирая пасть, и жеребец, задрав голову, рванул по дубинскому переулку бешеным галопом. Ной будто впаялся в седло, припав к шее, натянул картуз добровей и давай нахлестывать вельзевула. Длинным чембуром, как будто хотел взлететь в небо. Дубинским переулком промчался до Благовещенской, и вдоль по улице только дома мелькали, и в ушах свистел ветер. Проскочил площадь с огромным белым собором, какие на Руси считают по пальцам. С Благовещенской Ной повернул по плац парадному переулку вниз, под горку. и все так же, нахлестывая и поддавая задниками бахил под брюхо Вельзевула, задирая ему голову, проскакал мимо краснокирпичной тюрьмы за высокую стеною и кандальным московским трактом за город. С Вельзевула клочьями летела пена. В верстах в пяти от города жеребец начал сдавать, перешел на рысь, а Ной все еще вздергивал ему голову вверх. Потом свернул с дороги в Березняк, поехал шагом, чтобы сердце лошади вошло в нормальный ритм. На одной из полянок между березами спешился, накрутил на руку сыромятный лосевый чембур и трахнул верзевуло кулаком в лоб, в продольную белую звездочку наподобие погона. Жеребет всхрапнул, попятился. Оно еще ему подвесил в скулу и другую, натягивая Чембур вниз. Ложись, говорю, ложись, дьявол. Дрожа всем телом, мотая башкой, жеребец опустился на передние колени. А человек требует, чтобы он лег еще, ударил по храпу, вельзевул повалился на бок. Взмыленное брюхо его вздувалось, и все тело дрожало, как студень. А, уразумел дьявол, что сила на силу сошлась. Ной потрясал кулаком у кроваво-красных глаз Вельзевула, чтобы сей момент был тише воды ниже травы. Или я тебе так ухайдакаю, шкура не в мыле будет, а кровью зальется. Так вот, а теперь вставай живо. Вельзевулом звать? Ладно, пущай будешь, Вельзевул. Жребец поднялся на дрожащие в коленях ноги. Весь ходуном ходит, по уделам кровь течет. Но сменил гнев на милость, Погладил Вильзевула по храпу и мокрой шее, приговаривая, «Быть бы тебе упокойником, дьявол, кабы я не подоспел! А теперь служи мне, — говорю, — хозяина твоего шлепнули!» Стоит рыжий Вильзевул возле здоровенного рыжего человека, Притих, не всхрапывает, — Норов в копыта спустил, а человек что-то медлит, вздыхает, задумался крепко. — Кто-то еще со мной обернется, — кряхтит Ной. — Может, бежать? Куда, в какую сторону? Фыркнул Вильзевул, прочищая продухи. Ной погладил его по мокрой шее, удивляясь, до чего же мощный жеребец, много крупнее генеральского. — Неизвестно, каких кровей, может, и в самом деле от сатаны народился, коль нарекли Вельзевулом. Вельзевул, Вельзевул, бормотал Ной, приваживая к себе жеребца. Теперь ты мой, выходит. Только куда на тебе скакать? Под закат или восход? И закат кровью обливается, и восход с кровью начинается. Эко-седло... гли. Внимательно рассмотрел подгрудную подпругу, в ладонь шириной, отделанную серебряными бляшками. Да и седло не из простых. Такие иной видел у баев Сайотов в Уренхае и в Аскизе, невдалеке от Таштыпа. Луки седла из вязкой березы с серебряной отделкой, с кожаной подушкой и коваными стременами, отпущенными длинно, в аккурат по ногам Ноя. Привязал Вильзевула на выстойку под березой, расседлал. Под седлом был отменный потник, простроченный квадратами замшевой кожей. Слева к седлу в чехле привязан топор на длинном топорище и осиновый крест тут же на пеньковой веревке. Вот уж диво-то, к чему этакий крест? Чего он обозначает, понять не мог. Отвязал от седла и бросил подальше от березы. В Тароках юг, в брезентовом дождевике, а во вьюке романовский полушубок, черная ряса, монашеский клобук, замусоленная книга Чети Минеи. В сумах кусок сала, фунтов пять, булка хлеба, охотничий нож, Деревянная ложка, соль в мешочке, солдатский котелок, скрутки вяленого звериного мяса, фляга с самогонкой, как подумал Ной Понюхов, револьвер в кобуре, два туиса со сметаной и медом, калачи, алюминиевая кружка и три куска сахара по кулаку каждой. Запасливый был пророк. Вот еще суконные одеяла, офицерские новые брюки, гимнастерка, хромовые сапоги, не сапоги, а сапожище По подошве еще новые, деревянные шпильки не затерты. Тут же черная рубаха с косым воротником, смена белья и портянки из тонкого холста. И Евангелие. Но все это сложил под березой, разглядывал так и сяк. потом насытился продуктами и пророка, выпил сметану из туиса и растянулся на потнике. Привиделось ему бездна, каких немало в саянах вверх по Енисею, где не раз охотился на тяжелого зверя. Он шел куда-то по тропе, оступился и полетел в бездну, аж сердце оборвалось. От страха Ной проснулся, бормотнув, Господи, помилуй, к погибели, что ли, экая. Прямо перед ним переплетались сучи березы, висели зеленые серьги. Листва на березе пошумливала. дул слабый ветерок. Подтянув ноги, Ной сел под березы, прислонившись спиной к теплому стволу. Понимал, времени осталось на малую разминку. Солнце катилось по заполуденной грани. Может быть, завтра спросится за сводный полк, за Гатчину, за Смольный, за собеседование с Лениным и за генерала Краснова. Дальчевский-то с Новокрещеновым будут в Красноярске. Они ему не простят ни митинга, на котором он председатель приказал разоружить генерала, ни разгрома женского батальона. Во всем будет виноват один Харунжи. Ной Васильевич Лебедь. Стало быть, жизнь подвела к обрыву, думал Ной. «Пхнут ногой взад и кувыркнусь в ту пропасть. Чтобы не лезли в голову отвратные мысли, взялся за седло. И так и сяк рассматривал, нечаянно нажал на какую-то пружинку у основания задней луки. К чему такая пружинка? Потряс в руках седло, Глухой звон послышался. Что-то запрятано в луках будто. Еще раз нажал на пружинку и с силой потянул на себя серебряную оковку луки. Открылась тайник. Вот так штука. Тайничок прикрыт грязной тряпичкой. Вытащил ее прочь и тут увидел золотые круглиши. Вытряхнул из тайника золотые, и то же самое проделал с передней лукой. Золото поблескивало между его ног на замшевой накидке потника. Пересчитал. Пятьдесят восемь золотых пятнадцати рублевиков. Вот те и на! — ахнул мой. И карие глаза его сияли, как золотые империалы. Восемьсот семьдесят целковых. Экий пророк был припасливый, а? Собственный банк при себе держал. И как ловко устроено, не нажми я пружинку нечаянно, так бы остались в луках. Нет ли где еще заначки? Ной долго разглядывал седло, постукивал, потряхивал, а потом обратил внимание на простроченные квадраты в шагриневой коже поверх потника. прощупывая каждый квадрат, нашел-таки подозрительные утолщения. Нож в руки отпорол кожу с одной стороны потника, и тут обнаружились в суконной подкладке, пристроченной к коже, специальные кармашки для денег. Так прячут деньги только богатые кочевники Сойоты в Уренхае. Бумажные купюры николаевских денег — Спрессовались, слепились, иной разнимал их осторожно ножом, чтобы не порвать. По всему пролежали в тайнике немалое время. В некоторых кармашках обнаружились и наземные бумажные деньги. А какого государства Ной не знал. Может, китайские или японские, турецкие, болгарские, французские, германские и австрийские деньги видел. А таких не держал в руках. Да и знал ли сам Пророк про тайник? Деньги давнего выпуска, некоторые 1874, 1887, 1890 годов. Скорее всего Пророк кого-то умилостивил своим топором, а седло с потником забрал себе, соображал мой. Иначе как бы они так склеились от конского пота? Царские купюры пересчитал. Шесть тысяч рублей Николаевок. Богатство? Да еще и наземных сколько. Разбогател я, якори тебя, — обрадовался Ной. Золотые-то надо в седло запрятать. Думая так, Ной разулся и стащил себя холщовые шаровары. натянутый поверх навехеньких казачьих с желтыми лампасами, в карманы кителя носовал бумажных денег, раздулся хорунжий лебедь. В брюки сунул наган пророка на всякий непредвиденный случай. Из брезентового мешочка взял горсть наганных патронов. И вдруг вспомнил, день-то сегодня особенный, как по-старому 5 июня. а по-новому — восемнадцатое. По-старому — среда, а по-новому — вторник. Ной живет по-старому. И что именно 5 июня, день его рождения, двадцать восемь лет исполнилось. И в самом деле в рубашке народился. Вот тебе и крестовая ладонь, — вспомнил пророчество бабушки, сворачивая в юг с пожитками пророка. В этот же вьюк уложил свои старые холщовые шаровары. Теперь он в кителе, казачьих брюках и вместо бахил сапоги пророка натянул. В самый раз будто ему на ногу сшиты. Хромовые с накатными зубчатыми рантами отменной работы. Только шпоры пристегнуть, шашку подвесить к левому боку, да револьвер в кобуре и, пожалуйста, хорунжи, «Да еще этакий жеребец у него, нечаянно приобретенный!» «Этакий жеребец, а?» «Плотнее упаковал в луках золотые, чтобы не звенело охальное золото. «Ни к чему звон, тихо надо!» «Тихо надо!» — громко сам себе сказал Ной, заметно повеселев, будто хватил ковш браги. «Теперь провернуться бы, да через голову не кувыркнуться!» а там помаракуем. Бом-бом-бом! Ной прислушался, глядя в сторону города. Над головою плыло перистое облако, растекаясь по голубому небу текучей серебряной пряжей. Бом-бом! Плывет, плывет над пространством набатный гул колоколов. Может, пожар? Таращился Ной. Но ничего не Не видел, далеконько, моментально оседлал Вильзевула, даже не протерев проступившей соли на его высохшем мощном теле.